На радио «Вера» вы слушаете роман Жюля Верна «Михаил Строгов». Читает Владимир Конкин. Часть 1 От Москвы до Иркутска. Глава 1 Бал в Большом Кремлевском дворце. Получена новая телеграмма, Ваше Императорское Величество. Откуда? Из Томска.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 Раздались торжественные звуки полонеза, и танцующие выстрелились парами. Сотни люстр, отражавшихся в зеркалах, заливали ослепительным светом роскошные туалеты дам и усеянные орденами мундира военных и гражданских сановников. Громадный зал дворца, спотускневший от времени позолотой плафона,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 Этот приказ был отдан им в последней телеграмме, которую удалось переправить за Байкал. И есть ли еще сообщения с Енисейской, Омской, Тобольской губерниями и Семипалатинской областью? Точно так, Ваше Императорское Величество, и в настоящее время известно, что бухарцы еще не перешли за Иртыш и за Обь. И есть ли известие об изменнике Огареве?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 Сейчас же пришлите ко мне курьера.